Глава двадцать с е д ь Через полчаса все главные фигуры, кроме Мариуса, собрались в небольшом наскоро поставленном шатре. Себя я к важным персонам не относила, но меня позвал м е л ь д и я р Да и Рихт не возражал. На столе были расставлены фрукты и сладости. В кубках плескалось вино, но никто не думал о насыщении желудка. Военачальники хмурились и молчали в ожидании совета. Оказывается, у темного мага поменялись планы не только из-за моего предчувствия. Чуть ранее разведка доложила о захваченной впереди переправе. Когда так неожиданно явилась я со своими видениями, как раз обсуждалась возможность обойти опасное место по реке чуть выше и поставить новый мост. Но ведь все равно придется возвращаться на Денгельскую дорогу. Именно этого я и опасалась. Интересно, где же все-таки Мариус? К нему пришла какая-то девушка из за б о з а Не знаю, чья она наложница и что там у них. Отозвался Арчи. Я закусила губу. Естественно. Мариус – молодой мужчина, которому хочется любви и ласки. Раз сама не могу дать этого, пусть это сделают другие. Братья и так из-за меня перессорились. Теперь одной проблемой будет меньше. Говорил же я, слишком рано выступили, не получив даже данных разведки. Зло бросил Рэм. «А может, стоило дождаться следующей луны, чтобы нас по косточкам разобрали и сложили горкой, как памятник твоей глупости?» Язвительно поинтересовался вошедший в шатер Мариус. Эти двое снова принялись спорить, остальные напряженно молчали. Однако через несколько минут, когда за пределами шатра послышался какой-то шум, перепалка разом прекратилась. «Что там еще?» Недовольно буркнул Рихт. м е л ь д и е р подошел и что-то шепнул ему на ухо. Получив ответ, светловолосый маг приоткрыл завесу входа. «Пропустите его!» — приказал он стражникам. На пороге появился невысокий щуплый старичок, который опирался на серебряный посох. Все взгляды тотчас обратились к нему. На минуту воцарилась тишина. Затем Мариус ледяным тоном поинтересовался. «Кто это с тобой, Мельдияр? И что он делает на военном совете?» Мельдьер откинул капюшон, и его белоснежные волосы засияли в полумраке шатра. Голос прозвучал негромко, но очень серьезно. «Я все же взял на себя ответственность и пригласил друида х а р а с а который дружит с местными обитателями болот. Есть дорога через Топи, по которой можно пройти». Видя, что наместники хмурятся все больше, он поднял вверх палец. «Но это не главное. Как я и предполагал». «У Фейри имеется что-то невероятно ценное и нужное нам». Рихт насмешливо хмыкнул. «Ну что же это? Магическая пыльца?» Друид задрал подбородок, так что в с т о п о р щ и л а с ь борода, и пафосно воскликнул. «Клянусь матерью великого леса, я буду говорить только правду!» «Мы давно дружим с маленьким народцем, и им хорошо известно, с какими намерениями дарвальские наместники желают отправиться на юг. Все в округе знают. Два сильных мага, два великих брата — единственная надежда нашего мира. А еще ходят слухи, что вы ищете части древнего артефакта». Рихт тяжело вздохнул и сложил на груди руки. Мариус схватил со стола румяное яблоко и с хрустом вонзил в него зубы. «Отец ближе к делу!» – пробубнил он с набитым ртом. Старец пригладил седую бороду и продолжил свою пламенную речь. «По древнему преданию, сильнейшим магам прошлого удалось создать единственное оружие, которое смогло бы сдержать мощь несущих смерть легионов – сферу Талахариса. Каким образом, остается только гадать!» На крепость, в которой создавалось оружие, было совершено нападение. Опасаясь за судьбу ртефакта, маги решили разбить его на три части. Ядро сферы, внутреннюю и внешнюю оболочку, отдали трем хранителям, которые ушли порталом в разные земли, далеко от границы с сумеречной зоной. Рихт весь подобрался. Полагаю, Мельдияр уже растрепал о том, что у нас в руках одна из частей сферы. и мы знаем о местоположении другой части на юге. Что тебе известно о третьей, старец? — О т о что она находится у маленького народца! — торжествующе воскликнул х а р р с Верховная мать Фаэри готова обсудить условия ее передачи. Когда вы соберете сферу воедино, закончатся страдания, и зло будет повержено! Мужчины переглянулись, поднялся ропот. И что им не нравится?» Кажется, удача нам улыбнулась. «Почему, интересно, Фейри пользуются дурной славой?» «Решено. Наш путь лежит к знаменитым Дарвальским болотам», прозвучал приказ Рихта, перекрывая голоса других. Спустя несколько минут я вышла из шатра и направилась к своей повозке. Холодное зимнее солнце медленно поднималось над горизонтом, освещая белые верхушки холмов. «Значит, все-таки идем через топи». У нас дома в северном полушарии болота зимой промерзают. Здесь наверняка тоже. Если лед нас выдержит, двигаться будет легко. Мы же не на танках едем, в конце концов. От мыслей меня отвлек женский виск, раздавшийся из стоявшего неподалеку обоза, причем сопровождался он руганью. Вот только наложницам это не понравится. Наверняка местами придется вылезать из повозки и идти пешком. Мираль. За мной быстрым шагом шел Мариус. «Я так и не успел взглянуть к тебе прошлой ночью». Я остановилась и, подняв бровь, холодно произнесла. «А что, разве ты должен ходить ко мне по ночам? И, кажется, у тебя уже есть девушка». Он удивленно покачал головой. «Это неправда. У меня никого нет, кроме тебя». «Вряд ли это правда. В обозе целая куча наложниц. У Мариуса там наверняка любовница и не одна». Вспомнив слова Арчи, я решила проверить свою догадку. «А кто приходил к тебе сегодня?» Мужчина выгнул брови домиком. Ироничная улыбка тронула его губы. «Мне приятно, что ты ревнуешь, м и р а л ь «Бред!» — отмахнулась. «Просто терпеть не могу, вранья». Нас перебил проходивший мимо Рэм. «Приказ Рихта. Немедленно поворачиваем к лесу. До болот нужно добраться к завтрашнему вечеру». Я развернулась и с пылающими щеками поспешила к повозке. Сама не знала, что на меня нашло. Это действительно было похоже на ревность. Кажется, во всех мирах мужчины одинаково ветренны. Растянувшись на целый километр или, как тут говорят, стадию, Пятитысячное войско медленно продвигалось под покровом невидимости. Приближался вечер. За спиной остался горный хребет, разделявший Дарвальские и Восточные земли. Впереди, насколько хватало глаз, простиралась равнина с редкими островками деревьев. Достигнуть болот мы могли разве что к завтрашнему дню. м и л ь д и е р сказал, что там есть приличная дорога. Мне за время переезда уже отчаянно надоело ничего не делание. Не хотелось тупо сидеть на одном месте. Сегодня с самого утра я ощущала какой-то сумасшедший азарт, кипевший в крови. Так и хотелось выплеснуть куда-нибудь накопившуюся энергию. Все чувства и инстинкты словно обострились. Мысли стали ясными. Многое из того, что беспокоило раньше, потеряло значение. Руки чесались достать скрипку и прикоснуться к струнам. Всего несколько дней назад я играла во дворце «Неспящего принца». Но, казалось, с тех пор прошла уже целая вечность. Арчи то и дело хмуро косился на то, как я поглаживаю футляр инструмента. «Подожди, Мира, придержи свою магию. Тебе же говорили, что одной лучше не практиковаться». Сварливо предупреждал он. «Но сейчас увещевания какого-то, пусть даже волшебного. Попугая на меня совершенно не действовали, и я отмахнулась. Им сейчас не до меня». «В самом деле, кого может волновать то, что я делаю в пути?» «Слетать за Мельдьяром?» Фамильер все же всерьез опасался моих экспериментов и не одобрял охватившей меня жажды бесшабашного самовольства. «Так нечестно!» — притворно обиженно вздохнула я. «Тебе-то все возможно!» Попугай надулся, явно обеспокоенный моим поведением, и уже собрался отправиться на поиски мага, но тут повозка неожиданно остановилась, и к нам заглянул Рэм. «Рихт хочет тебя видеть. Захвати с собой брачу!» Брачой он называл мою скрипку, хотя та напоминала местный инструмент лишь отдаленно. Это было какое-то убожество с тремя струнами, на которое я случайно наткнулась в подвале замка. Сравнение его со скрипкой мне казалось даже оскорбительным. Я быстренько накинула на плечи плащ и, взяв свое сокровище, вылезла наружу. Далеко идти не пришлось. Впереди стояла большая белого цвета повозка с гербом в виде скорпиона. Штаб-квартира на колесах. Я поднялась по ступенькам и, едва раздвинув края плотной ткани, столкнулась лицом к лицу с рихтом. Он стоял на коленях, склонившись над распростертым на шкуре телом молодого воина, из широкой груди которого торчал обломок вражеской стрелы. «Нас атаковали? О, Господи!» Мираль, проходи, не стой с туканом. Чем могу помочь? Я распрямила плечи. Стрела отравлена сильным ядом. Когда мы ее вытащим, начнется обильное кровотечение. Постарайся сыграть что-то кровостанавливающее. У меня захолонуло сердце. Пальцы разом онемели и оледенели. Да я сейчас скрипку не чувствую, не то что струны. Но я такого не знаю. Я помогу. Неожиданно нашелся фамильяр. незаметно притащившийся следом за мной и во всеуслышание заявил. «Хорошо, помню одну мелодию, которую напевала Диана, исцеляй раненых. Буду ее насвистывать, а ты играй!» Я постаралась подавить страх. Нужно было решаться. Скинув плащ и вытащив скрипку из футляра, я приготовилась к исполнению. Рихт, закатав рукава черной рубашки, начертил в воздухе несколько непонятных символов. Запахло озоном, я напряглась. Сердце пугливо замерло, вжавшись в ребра. «Стерилизация помещения перед операцией?» «Насчет три, начинай играть», — приказал темный маг. «Раз, два...» «У нас нет очага, свет луны, наш очаг!» Принялся н а п и в а т ь Арчи, и я прикоснулась смычком к струнам. Почти в то же мгновение полилась нежная мелодия, словно зазвенели десятки хрустальных колокольчиков. «У нас нет дум, удар меча наши думы, у нас нет брони, ночная тьма наша броня». Мои пальцы с легкостью порхали по грифу скрипки. Смычок взлетал и падал, трепетал над струнами. Тело больного окутало голубое сияние, заставляя жмуриться. Но играть я не перестала. А когда открыла глаза... В груди пострадавшего уже не было стрелы, лишь небольшая ранка, опаленные края которой быстро стягивались. Бледное лицо раненого стремительно возвращало здоровый цвет. «Достаточно, Мираль. Жизнь Дарга вне опасности», — ровным голосом сказал Рихт. Трясущимися руками я опустила скрипку, и обессиленная рухнула на шкуры, ноги подкосились. Весь боевой настрой куда-то улетучился. Меня била дрожь. «Мы сделали это вместе! Браво, Мираль!» Кичливо воскликнул попугай, но замолчал, как только рихт повернулся в нашу сторону. Сердце бешено забилось, когда он без лишних слов наклонился и большим пальцем провел по моей нижней губе. «Какой там страх, когда по венам разлилась такая яростная волна негодования! Что вы делаете?» «Ты моя наложница, Мираль, или уже забыл об этом?» «Нена...» Все произошло так быстро, что я не успела опомниться. Рихт прижался губами к моему рту. На несколько секунд меня охватило волшебное ощущение невесомости, будто сила ранейского притяжения больше не действовала, а мы с магом парили вне пространства и времени. «Ты мне нужна, очень нужна, даже не знаешь, насколько!» шепнул он. Дыхание мое сперло, разум охватило смятение. Но тут реальность обрушилась на нас с тихим голосом спасенного мужчины. Два реки действуют заодно с м и л ь е р а м и Нас ждет засада. Мы уже знаем, Дарк. Темный маг быстро повернулся к нему, а я подскочила, сжимая и разжимая кулаки. Наложница, значит? Решил воспользоваться своим правом, да еще и в присутствии постороннего. «Да как он смеет, наглец!» «Никуда не уходи, Мираль, ты должна быть под моим присмотром!» произнес Рихт, укрывая молодого человека меховой накидкой. «Черт, а с два я тут останусь!»